поиски союза с Россией. В главе о кампо Формио, и т а л ь я н с к о й к о м п а н и и н а п и с а н н ы й или п р о д и к т о в а н н о й на острове Святой Елены, Бонапарт говорил: борьба королей против республики была борьбой двух систем. Это были гибелины против гвельфов, олигархи, царствующие в Лондоне, Вене, Санкт-Петербурге. Боролись против республиканцев в Париже. Французский уполномоченный, то есть Бонапарт, решил изменить это положение вещей, которое оставляло Францию всегда одной против всех. Он решил бросить яблоко раздора в среду объединившихся в коалицию, изменить постановку вопроса и пробудить другие страсти и другие интересы. Переговоры в Кампо Фармио, вернее, в п а с т е р и а н у происходили в 1797 году. Бонапарт уже тогда пришел к мысли о необходимости преодолеть изоляцию Франции и попытаться расколоть фронт коалиции, разжигая разногласия между ее участниками и стараясь привлечь кого можно на сторону Франции. Уже в л о б е н с к и х переговорах и переговорах Будини и Пассериана он весьма умело использовал противоречия между Австрией и Пруссией. И так уже в 1796-1797 годах у Бонапарта возникла мысль о необходимости заменить борьбу двух систем борьбу республики против монархии иным сочетанием сил иной внешнеполитической комбинации. Это значило, как он говорил, ввести в игру другие страсти и другие интересы. В 1797 году, 1798 годах эта идея получила еще весьма ограниченное практическое применение в договоре Кампо-Формио. В ту пору Бонапарта воодушевляли иные идеи и н ы е замыслы. В Италии были сотыны. ц и з а л ь п и н с к а я Лигурийская Республика, позже Римская, Парфинопейская. Предпринимая Египетский поход, Бонапарт мысленно рисовал грандиозные планы. В социальном аспекте они должны были повторить итальянский опыт, понятно с рядом поправок на особенности условий Востока. Это значило, что французская армия, направлявшаяся на Восток, должна была стать силой Пробуждающее широкое национально-революционное движение угнетенных народов. Путь Александра Македонского на рубеже XIX века мог быть повторен и продолжен лишь при условии, если военные усилия небольшой французской армии будут поддержаны освободительными восстаниями народов, поднимающихся против угнетателей. ф и л а х и в Египте, друзы в Сирии. Курды, афганцы, индийские племена. Сколько их союзников рассчитывал приобрести Бонапарт в походе от Нила до и н д а То должна была быть поистине великая восточная революция, которая потрясла бы три континента: Европу, Африку, Азию. Конечно, по сравнению с этими планами... Любая дипломатическая комбинация в Европе выглядела мелкой, незначительной, но этот замысел в 1798-1799 годах потерпел полное крушение. Не удалось ни поднять могучей революции, ни даже продвинуться дальше Сен-Жан-де-Акра. Под стенами Сен-Жан-де-Акра были похоронены все великие мечты, даже завоевание Египта. И то оказалось недостижимым. Бонапарту пришлось спасаться бегством. Он должен был вернуться к масштабам Европы. Крушение идеи великой Восточной революции заставило Бонапарта задуматься над ближайшими стратегически оправданными ходами на шахматной доске Европы. Если оказалось невозможным найти союзников в лице угнетенных народов Востока, то может быть можно найти союзников среди великих европейских держав. Такова была логика рассуждений Бонапарта в 1800 году. Задача представлялась возможной, потому что цели оставались те же, ведь Бонапарт стремился раздуть пламя революции на востоке, поднять и втянуть в борьбу много миллионные массы угнетенных не ни ради них самих. И не ради торжества принципа революции. Такая задача могла бы увлечь юного Бонапарта в 1786-1789 годах. Но 10 лет спустя тридцатилетний генерал был уже весьма далек от влечения ранней молодости. В 1798-1799 годах Бонапарт видел в о с т о ч н ы е р е в о л ю ц и и прежде всего и главным образом. средства сокрушить непримиримого противника Франции Англию. Поход в Египет и Сирию, в о з з в а н и е к д р у з а м переговоры с т и п а с у л т а н о м все это были попытки поразить Британию в ее ахиллесову пяту — Индию. Но разве нельзя д о с т и г н у т ь той же цели иным путем, соглашением, союзом с одной из великих держав? Кто же мог быть союзником Франции в этой титанической борьбе? Ответ был не прост. Понятно, что ни Австрия после Маренго, ни постоянно колеблющаяся Пруссия, ни ослабевшая Испания не были пригодны для этой задачи, да и они в силу многих причин на такой союз не пошли бы. Ни скандинавские страны. н итальянские государства в начале XIX века уже счет не шли. Тоже оставалось, оставалась одна великая держава, могучая Северная империя России, и о ней, естественно, прежде всего должен был подумать Бонапарт. Престиж России на рубеже XVIII и XIX веков был необычайно велик, ее значение в европейской и в мировой политике. Было впервые осознано в полной мере в войне, начавшейся в 1 7 9 2 году и затем на протяжении почти четверти века потрясавшей Европу в этой страшной серии непрерывно сменявших друг друга войн, отделенных лишь короткими паузами, уже к началу XIX столетия после Базельских договоров, после к а ф о ф а р м и о и л ю н е в и л я стало более или менее ясно, что основным, главным в этой ожесточенной борьбе является схватка Англии и Франции. Ни Пруссия, ни Австрия, ни Испания, н и тем более итальянские государства, как это доказал опыт войны, не могли противостоять новой Франции. Единственным государством, не только устоявшим войне против французской Республики, Но и п о к а з а в ш и м решимость и способность продолжать войну была Англия. После 1794 года, когда характер войны явственно изменился, стало вполне очевидным, что в основе этой битвы гигантов лежит соперничество двух экономически наиболее развитых западных держав, стремившихся к утверждению своей гегемонии в Европе и колониях. Первые десять лет войны доказали, что силы сторон примерно равны, что в схватке один на один ни та ни другая страна не может одолеть противника. Но опыт войны и опыт второй коалиции и военной кампании 1799 года доказали, что в мире существует третья могущественная держава — Россия, и что от ее вмешательства в пользу одной из б о р я щ и х с о сторон зависит исход войны. Россия в то время экономически и политически значительно отставала от Англии и Франции, но она намного превосходила их огромной территорией, населением в начале XIX века 47 миллионов человек, военной мощью. Сила России основывалась на ее военном могуществе. В 1 7 9 9 1 8 0 0 годах Решающая роль России на сцене европейской политики была показана с полной наглядностью. Разве и тальянский поход Суворова за три месяца не перечеркнул все победы и завоевания прославленных французских полководцев? Разве он не поставил Францию на край поражения? И затем, когда Россия вышла из коалиции, разве чаша весов не склонилась снова в пользу Франции? Бонапарт? с его способностью мгновенно ориентироваться в самой сложной обстановке, С р а д у же сумел уловить этот важнейший политический урок. Франция может иметь союзницей только Россию. Таков был вывод капитального значения, о п р е д е л е н н ы й в словах точных, как математическая формула, к о т о р у ю он окончательно сформулировал в январе 1801 года. Но к пониманию этой истины он пришел раньше. Сразу же, как только стал первым консулом, и начал заниматься внешнеполитическими проблемами р е с п у б л и к и Уже в начале 1800 года он был озабочен поисками путей сближения с Россией. Могли сказать: заменять союз с угнетенными народами союзом с русским самодержцем? Разве это принципиальная политика? то мог бы оспаривать обоснованность такого упрека. Но в 1799-1800 годах Бонапарта уже не в малой мере не смущало такое попрание принципов. Раз вкусив Лебене впервые от запретного плода, он уже не склонен был соразмерять свои действия с о т в л е ч е н н ы м и принципами или этическими нормами. Сентименты в политике полноте — это было уже далеким прошлым, наивными мечтаниями юношеского воображения. Бонапарта заботило иное — как добиться союза с Россией, какими средствами, какой ценой можно п р и в т и т ь российского императора и побудить его к союзу с Францией. с у р р е ь полагал, что идея союза с Россией сложилась у Бонапарта под влиянием записок Гютена. французского агента в России датированных 25 октября и 25 ноября 1 7 9 9 года для правительства Директории, с которым Бонапарт ознакомился, став консулом. Сорель. Европа и французская революция. Том 6, с т р а н и ц а 25. Записки г ю т е н а были опубликованы впервые т в р и ч е с к и м историкам незаслуженно забытым и недооцененным. Дипломатические с н о ш е н и я России с Францией в эпоху Наполеона I под редакцией профессора Таврического. Том 1, 1 8 0 0 1 8 0 2 Сборник императорского русского исторического общества. В дальнейшем сборник русского исторического общества. Том с е м с я й 1910, страница 647, 649. Они действительно представляли интерес, и Савель не случайно обратил на них внимание. Гюте утверждал, что Франция не приходится рассчитывать насколько-нибудь прочный и длительный союз с о своими соседями. Отправимся дальше и будем искать союз с Великой д е р ж а в о й которая по своему географическому положению считала бы себя и действительно была бы вне опасности от нашей армии и наших принципов. Сборник Русского исторического общества, том 70, страница 647. Конечно, речь шла о России. г ю т е н настойчиво доказывал п р е и м у щ е с т в о союза с Россией. Две державы объединившись. Могли бы диктовать законы всей Европе. Впрочем, Гютен мечтал и о большем. Он как бы предугадывал тайные мысли Бонапарта. Он рисовал грандиозные перспективы. Россия и свои х а з и а т с к и х в л а д е н и й могла бы подать руку французской армии в Египте и действуя совместно с Францией перенести войну в Бенгалию. Сборник Русского исторического общества. том с 0 с т й с т р а н и ц а 6 4 8 т о я То были, казалось, з а т а е н н ы е мечты самого Бонапарта, его грандиозные замыслы времен Сирийского похода. Мог ли он оставаться равнодушным к таким проектам? Все же в историческую конструкцию Трачевского с у р е л я надо внести поправки. Вряд ли есть основания считать Гютена Первооткрывателем этой плодотворной идеи – мысль о союзе России и Франции на рубеже двух веков, что называется, н о с и л а с ь воздухе. в Исторически н а з р е в ш а я порожденная реально сложившимися предпосылками, она приходила одновременно в голову многим со времен Шеттерди при Елизавете Петровне и посольства графа с и г ю р а при Екатерине II. Идея франко-русского союза. или по меньшей мере сотрудничество была поставлена в порядок дня. Смотри Безобразов. о с н о ш е н и я х России с Францией. Москва 1892. с и г ю р Записки графа с и г ю р а о пребывании его в России в ц а р с т в о в а н и и Екатерины II. Перевод с французского. 1865 год.